Олег ощутил, как веревочная петля легла ему на шею, как в затылок уперлись гладкие деревяшки пророчные рогатины. «Да посмотрите же на нас!» — дернулся он. «На морду мне посмотрите! Я же белый, я не местный! Но посмотрите на нас, рожи китайские!» «На вас знаки рода Манап!» — покачал головой кочевник. «Если Джайло придумал какую-то хитрость, тем хуже для вас!» Он махнул рукой и легко ощутил, как петля начала затягиваться. Роксолана в это время тоже говорила, точнее кричала во все горло. «Отпустите меня! Отпустите немедленно! Папа вас найдет! Он порвет по всех куски! Пустите!» Папа, вам всем конец, мой папа сильнее всех, Он качает нефть и строит заводы, Чёртовый дикари. Мой папа качает кровь земли, он качает кровь земли, превращает ее в золото. За меня он отдаст все, он отдаст все, чтобы найти меня и выжить вас, как колопов. Я дочка хозяина Роксоэлдерики, козлы, нефтяного магната, Дочка хозяина Недр. — Ай-ай, сволочи, нет, я все расскажу, я, я дочь подгорного князя. Петля стянулась, и девушка перешла на хрип. Олег тоже ощутил смертельное сжатие веревки, земля ушла из-под ног, в глазах заплясали разноцветные мошки, уши наполнились утробным гулом, виски внезапно резануло болью словно в них вонзили тупые граненые стилеты. Ведун в отчаянной попытке вытянул носки, надеясь застать до опоры, но ничего не получилось. Только справа и слева начала быстро сгущаться тьма. — Мара! — одними губами прошептал он. — Прекраснейшая из богинь! пришел ими к его последней чаше костяной оправленной золотом и до краев полной густого дурманного вина и тут опора вернулась правда ноги почему то отказались повиноваться и если бы незаботливые руки кочевников подхвативших его виду он упал бы на землю кто то ослабил врезавшуюся в горло петлю Кто-то разрезал стягивавший локти ремень. Темнота отступила, и Олег различил оживленно спорящих кочевников. Пожилые, хорошо одетые туземцы, размахивали руками, тыкали пальцем в сторону девушки, указывали на горы и землю. Но, к сожалению, услышать их середин не мог. В ушах еще бушевал непонятный гул похожий на непрерывный вой ветра. Наконец его поволокли куда-то влево, к стене, ограничивающей расселину с востока. Минуту, и он вслед за Роксоланой был впихнут в узкую дверь, плотно сбитую из толстых в руку толщиной, почерневших от времени досок. Ноги ведуна очень вовремя восстановили подвижность, и вместо того, чтобы... Пропахать носом пол, он всего лишь сделал несколько шагов, столкнувшись со своей спутницей. — Осторожнее ты, уволень! — пихнула его девушка. — Ногу мне отдавил, слон неукалежий. Это означало, что слух тоже вернулся, преодолев гул невидимого трансформатора. — Значит, сказываешь... «Будут холить и ублажать?» Потер ладони ободранную шею Олег и с чувством добавил. «Классно, я из тебя получилось пророчиться!» «Но ведь отпустили же!» С гордостью парировала Роксолана. «Я думаю, они моего отца знают. Или про его фирму слышали. Ты заметил? Нас отпустили, как только я сказала про Роксолу Делити». Я вообще не заметил, чтобы нас отпустили. Дедун пошарил по поясу. Ремень ему оставили, но чьи-то заботливые руки вытянули из ножен и меч, и оба ножа. Это пока... — отмахнулась спутница. — Я думаю, они сейчас свяжутся с папкой, скажут, что я здесь, и он пришлет веротушку. — Ну сколько отсюда до Уфы? — Ну километров двести-триста. Думаю, часа через три все уже закончится. — отсюда до Уфы лет шестьсот, — хмыкнул Серегин. — О, плюс-минус двести метров. — Дурак ты, Олежка, и шутки у тебя дурацкие. — Уж кто бы говорил. Или ты вправду веришь в существование вертолетов? — Да я на них сто раз летала, и вообще. Может, мы ни в какое прошлое не попадали? а может нас при аварии в дикую тайгу выбросило? у нас в тысячи районов люди сейчас как в каменном веке живут насчет сейчас это ты точно подметила олег достал из туяскаю горсть перемешанной с углем селитры расстелил тряпицу перед узким окошком на притолоку высыпал зелье на нее пусть сохнет мысленно он отметил что наличие окна в их бревенчатой, с каменным полом и одной каменной стеной тюрьме – очень скверная примета. Это означало, что пленников заперли не просто в свободные от припасов в кладовке. Помещение предназначалось специально для людей. Кулям с зерном или мерзлым тушем ни свет, ни свежий воздух ни к чему. С другой стороны, с чего бы это вдруг такая забота о полоне? За дверью послышались шаги, шорохи, тяжело громыхнул деревянный засов. Бедон попятился, рука хватанула воздух над пустыми ножнами. Внутрь протиснулись бочком трое крепких ребят в остроконечных шлемах, собранных из железных пластин со щелями почти в палец. Для вентиляции, что ли, дыры оставили? И вместо жилеток и халатов на них были и толстые панцири из войлока с нашитыми чешуей большими круглыми пластинками. На поясах красовались мечи и топорики с узкими лезвиями. Настоящие чеканы. Парни почтительно поклонились, прижав руки к груди, Однако вся их внешность показывала, что пленникам нужно вести себя как можно благоразумнее. Вслед за воинами внутрь проскользнули хрупкие девушки и принялись торопливо раскатывать ковры. Прямо на пыльный каменный пол ложились изумительные по красоте набойные войлочные, пушистые, шелковые шатанные шерстяные прямоугольники еще несколько полос кошмы были спора прибиты к стенам деревянными клинышками одни красавицы выскочили вместо них появились другие с глиняными деревянными мисками узилище наполнилось ароматами горячего мяса и острым запахом пряностей уррюк мед Чернослив, изюм, еще горячее мясо, Политое коричневым соусом, Чищенные орехи, Слоистые лепешки с коричневой корочкой, Творог, сметана. — а что я говорила? — громко хмыкнула Роксолана. — Они уже созвонились с моим отцом. — Вы говорили с папой? Он пришлет за мной вертолет. Он приедет сам? «А что он сказал?» На губах туземцев застыла восковая слащавая улыбка. Но поспешно шмыгнули за дверь, грохнул засов. «Кажется, папа просил подержать тебя здесь подольше». Сделал вывод средин. «А, наверное, свободный борт не нашли». Отмахнулась спутница, по-турецки присаживаясь возле угощения. Такое сплошь и рядом бывает. Знаешь, сейчас работы вокруг сколько. Где еще местные с социалкой постоянно напрягают, на совесть давят. То больных возить приходится, то учебники, то пожарников. Да и с погодой накладки случаются. Тут солнечно, а в Уфе, может, сейчас снег идет. Или Челябинск тут ближе, получается.